Глава девятая «Ты охренел?» Рука девушки метнулась ко мне, однако была остановлена кем-то третьим. На меня же навалилось давление оранга и неприятное намерение. Оно отличалось от тех, которые я чувствовал ранее, но ничего хорошего в нем не было. «Иди себя достойно, Кассандра», сказал этот третий так спокойно, что я ощутил в нотках его голоса смертельный холод. «Прости». Девушка сразу же стухла, словно сказанное им замечание та считала за серьезный проступок. Впрочем, она хотела меня ударить, а учитывая ее ранг, проломленный череп был бы мне гарантирован. «Она каждому встречному хочет нос на затылок переставить. И да, спасибо», — с усмешкой произнес я, смотря ей в глаза, но обращался к тому, кто меня спас от нее. Без высвобождения магии... «Остановить, хоть и не но удар орангового пробужденного, это впечатляет!» «Ты первый!» — так же холодно ответил он, отворачиваясь от нас и осматривая кругу. «Джон, не обращай внимания на эту чокнутую. Она новенькая у нас в команде, всего месяц, не освоилась еще. Джамп встал между нами двумя, буквально оттолкнув всё ещё злую девушку. «Знакомься, это наш командир, кличут демоном очень известная личность. Прям легенда города!» С ранг Вау! Правда?» Последнее время я их встречаю слишком часто, но про него слышал. Его вызвали в подкрепление на мое пробуждение, а затем отозвали. Неудобно получилось. Не думал, что демон имеет такой высокий ранг. Тогда я предположил, что он пониже, а тут оказывается аж равным Маргарите и Гику. Осталось еще двоих встретить, и будет полный комплект. «Да я вижу, ты уже подвиг заработал!» «Жаль, прозвище не получил, а то красиво бы вышло. Последний защитник. Звучит очень круто». Джамп уже успел прочитать мое личное дело, а с виду казался безмятежным. При таком подвиге имя бы выдали крутое, они как меня сперва хотели обозвать. Прыгун, скачок, пружина. И еще немного вариантов, несколько неприличнее. Пришлось наехать на ассоциацию, а то эти штабные крысы всю фантазию просидели вместе со штанами. «Не дури парню голову!» К нам подошло еще двое стражей. Я так и не понял, откуда они взялись, но теперь здесь стояла полная боевая звезда. «Не верь ему!» Джамп прискакал туда и на коленях со слезами умолял дать ему нормальный официальный позывной. Он там так всех выявил из себя, что сам директор вышвырнул его из здания. Но добро на самостоятельное прозвище все же дал. «Не придумывай!» Я ворвался туда словно порождение магии, громил и крушил. «А еще молил и скулил!» «Знаем, присутствовали. Привет, Джон, меня зовут Дейвом. прозвища пока нет». «Меня Осло, будем знакомы», — представился второй. «Вот и познакомились. Может, мы уже пойдем? Мне тут как дури стоять неохота». Кассандра была недовольна и периодически бросала на демона взгляд, словно искала от него поддержки, а он продолжал стоять и осматриваться с холодным взглядом. «Какой странный страж с ранга они же не небожители!» Делают практически, что хотят. Вот что Маргарита, что Гик. Оба заняты интересными для себя вещами. А этот патрулирует город, как простой страж среднего ранга. Причем сейчас он терпеливо ждет, пока мы тут наговоримся. Я недавно на следующий ранг прорвался. Вот и иду в ассоциацию за материалами для культивации. Хочу закупиться и уйти в тренировки с головой. Не знаю почему, но мне захотелось поделиться с ним своими достижениями. Так быстро? «Поздравляю!» — Джамп хлопнул меня по спине, отчего я на некоторое время потерял возможность дышать. «Правильное решение!» да Дейв тоже был вроде как рад такой новости, но он был более сдержанным, как и Асла. «Правила хорошего тона — поздравлять, когда переходишь на следующий ранг. Все равно, что день рождения». «Как-то быстро. Ты же недавно пробудился. Низкий старт, да?» Кассандра, как и подобает девушке, Сразу же сложила детали событий, причем только из слухов. Нет, она далеко не дура. Совсем даже наоборот. Все так и есть. Еще лучше. Возможно, станешь даже таким сильным, как я. Усердно трудись, и, может быть, встретимся на арене. Глаза Джампа загорелись энтузиазмом. Учти, он грязно играет, — предупредил меня Асло. Скачет, как ненормальный, и взрывчаткой бросается. еще и поле боя минирует. Ну, надо же мне как-то компенсировать разницу в ранге, да? Вам бы тоже не помешало поднабраться тактики. Может быть, не проигрывали бы в отборочных матчах. Смешно сказать. Я си ранг втаптываю в грязь самоуверенных, А и Б-ранговых пробужденных. И как так выходит? А я скажу. Все дело в боевом опыте. Поняли, да? Я великолепен. Не слушай его. Это аномальное недоразумение скоро стухнет точно так же, как и его потенциал. Кассандра имела свое мнение насчет своего проигрыша Джампу, и остальные подтвердили, что согласны с ней. Зубаскайте сколько хотите, но пока никто из вас не смог меня одолеть. Ха! Неудачники с высоким рангом. Рано вам еще старого со счета списывать. Джон, смотри, чему эти олыхи проигрывают. Он показал мне нечто круглое, какое-то устройство. Это взрывчатка. Достаточно мощная, чтобы пробить магический щит Аранга и контузить его. Моя собственная разработка. А как же разница в скорости? Как ты успеваешь? Легко поверить, что даже высокий ранг может пострадать от взрыва. Все же там сильный кинетический удар, громкий хлопок и яркая вспышка. От такого количества атак нужно несколько магических щитов, а техники комбинированной защиты очень энергозатратные и более слабые, чем узкоспециализированные. А вот тут мне помогают ловушки. Его вот другой руке появилось несколько пластин размером чуть больше, чем игральная карта. «Вот это пищит в опасном для слуха диапазоне. Это мигает, как фонарь из преисподней, а красное наполнено гранулами с ядовитой кислотой. Вокруг меня не побегать так просто». «Это еще не все ему хитрости, далеко не все», — заметил Асла. «Он не хочет признаваться, кто делает для него такие игрушки. Говорит, что сам, но поверить в это сложно». «Верно, он же тупой, как сапожок», — добавила Кассандра. «Мне бы пригодились такие штуки». Я рассматривал взрывчатку и остальные устройства с любопытством, представляя, где бы мог их использовать. Из тех ситуаций, в которых я оказался с момента пробуждения, такие козыри помогли бы в каждом случае, а то и не раз. «Извини, но они для личного пользования. Однако ты можешь использовать такую идею, я не против». «Подумаю над этим», — серьезно произнес я. «Правда, не знаю, как сделать эффективным такое малое количество взрывчатки». А вот это и есть главный секрет моего успеха. Джамп растянул улыбку во все лицо. Застоялись, идем дальше, холодно произнес демон. Его тяжелый баритон отдался вибрации в моих ногах. И правда заболтались мы. Давай, Джон, удачи тебе в тренировках! Получишь прозвище, с меня бутылка! Хлопнул он меня по плечу и обошел. Остальные тоже попрощались, ну, кроме Кассандры. Она только что-то буркнула себе под нос и отвернулась. Я проводил их взглядом и только сейчас сообразил, что как звезда они слишком несбалансированы. Основная боевая мощь у них сводится к демону, а потом, как я понял, идет страж Сиранга — Джамп. Остальные по определению сильнее его, но занимают меньшую позицию. Я знаю, что боевой опыт — очень важная часть подготовки стража, только вот разница в ранге — Это не то, с чем можно совладать просто потому, что ты лучше подготовлен. Это же все равно, что спарринг между голым больным человеком против полностью здорового и подготовленного бойца с пулеметом на перевес. И плюс к этому расстояние между ними не меньше 10 метров. Вот какая пропасть между Си и А рангом. Так и не придя к ответу, я отправился дальше по своим делам. Здание ассоциации стражей было в 5 минутах от меня и по пути больше ничего не оторвало меня от цели. А внутри царило то же самое, что и в тот день, когда я пришел сюда на регистрацию. Вербовщики бастионов, родственники новых пробужденных и звезды этого потока. Постояв и послушав, ничего нового для себя не узнал. Снова появился потенциальный С-ранг и несколько высокоранговых. Они уже выбрали себе бастионы, так что их будущее будет многообещающим. А если другие города не переманят их к себе, то благодаря повышению боевой мощи наша экономика скакнет вверх. С увеличением границ города можно ожидать, что через лет пять уровень жизни сильно улучшится. Прямо белая полоса, полная безопасности и надежд какая-то. Смотря на это все торжество, я только тяжело вздохнул, помня об опасностях, которые могут испортить всем планы. Аристарх, завоевавший целый город в одиночку по неизвестной причине. Пойдет ли он войной по городам? Сектанты, с которыми еще ничего не ясно, но один из их апостолов ошивается рядом с нами. Каков будет его следующий ход? Ну и на закуску убийца, что нападает на перспективных пробужденных? Будут ли таланты этого торжества его жертвой? Слишком много черных полос, которые омрачают светлую картину будущего. Я бы хотел порадоваться со всеми, но чего-то не тянет. Лучше стать сильнее и быть готовым к буре. Покупка материалов культивации проходила в отдельном помещении и отличалась от обычного магазина. Способ приобретения сделали максимально комфортным и неспешным. Раздельные залы для клиентов, поделенные на классы, начальный класс, средний класс и высший класс. Начальный торговал материалами для Е e и Д ранга, следующий, соответственно, для Б и Си, ну и VIP-зона для пробужденных высших рангов, которая сильно отличалась от предыдущих. Насколько я знаю, там отдельные комнаты с хорошим обслуживанием. но ну и ценники куда серьезнее. Мне до небожителей далеко, поэтому я даже не думал о том, чтобы туда идти. Просто мазнул взглядом по дверям, ведущим в ВИП-зону. Однажды моя нога вступит и туда. Ну а пока будем плавать там, где нам самое место. Мягкие кресла, стоящие вдоль стен, рядом с ними столики с прескурантом. Подойти, упасть и спокойно выбирать, что понравится. Здесь можно купить не только успешные образцы, но и те, что не проходят по единому требованию. Этот отбакованный товар имеет более слабый эффект, но куда меньшую цену. Ассоциация таким образом восстанавливает часть средств, затраченных на приобретение сырья. Мне такой товар не нужен, поэтому я смотрел только качественный продукт. Как и ожидалось, эликсиры стоили очень дорого, а их цена отталкивалась только от эффективности. Различные сырье... Различный конечный продукт, прошедший проверки. И вот тут моя скупость заставила пораскинуть мозгами. Соотношение цена-качество. Я стал сравнивать эффекты и цену из всего представленного ассортимента, чтобы определить самый выгодный для меня вариант. А выбрать было из чего. Причем корения меня тоже интересовали, так как их цена сильно выигрывала по отношению к эликсирам. Словом, весь остаток дня я провел в мягком кресле с интересом, вникая в особенности материалов для культивации. Даже учитывая, что у меня достаточно денег, тратить их стоит разумно».